Глава 23 Я в норме. Поднимаю обе руки вверх, защищаясь от толпы медсестер. Хватит. Никто не слушает меня. Я сказала, хватит, все нормально. Вот только человек, стоящий в дверях, говорит об обратном. Все очень даже плохо для меня. Юджин заходит в процедурную, скрещивает руки на груди и ждет, когда меня оставят в покое. Сжимает колечко в губе. Голубые глаза следят за тем, как мне в очередной раз прокалывают кожу и вводят какой-то успокаивающий препарат. «Все, мы оставляем вас отдохнуть. Доктор Уайлд ждет результата МРТ. Может, что-то еще хотите, мисс? Чтобы вы исчезли?» Затем добавляю самым милым голосом. «Пожалуйста». Девушки покидают комнату. Я ложусь на кушетку и смотрю в потолок. «Могу понять». «Галлюцинации возможны, когда люди под кайфом, алкоголем, но чтобы вот так просто появился тот, кто на самом деле не существует...» «Я сошла с ума, и, может, этот Шмидт был умней всех нас, иначе как объяснить тень над моим лицом?» «Сильно ушиблась?» «Поверить не могу, что услышала этот голос». «Почему бы тебе не открыть глаза?» «Потому что тебя не существует». «Я сейчас лежу в кабинете Уэйна и разговариваю сама с собой. Охренеть!» «Существую. Приятно, что ты успела за этот короткий период влюбиться, наладить личную жизнь, разбить свадьбу человеку, доверяющему тебе. Но ты же не думала, что я тебя вот так отпущу?» «Не слишком легко для нас, нет?» Он отходит на один шаг, когда я резко поднимаюсь. «Полегче? Я не хочу, чтобы ты опять упала. Голова закружится или еще что?» «Этого не может быть!» «Обхожу его, хватаюсь за голову и массирую ноющие виски. Все связанное с тобой было неправдой, не настоящим Что тебе нужно от меня?» Он картинно закатывает глаза, садится на кушетку, болтает ногами из стороны в сторону. Неизменная розовая футболка, торчащие волосы и пирсинг. Он все тот же, никаких изменений. Даже лак на ногтях накрашен точно так же, как и тогда. Я сошла с ума. Резюмирую и обхватываю себя руками. Черт! Иду спиной вперед, сталкиваюсь со стеной и прижимаюсь к ней, удерживаясь от внезапно появившегося головокружения. «Да успокойся ты! Разве плохо, что я здесь? Неужели не скучала?» Он жует колечко в нижней губе и, причмокивая, отпускает его. «Жаль, конечно, но тут такая тема забавная. Мы с тобой поиграем пока в прятки, только ты будь добра, не переусердствуй». Что ты несешь? Я стараюсь говорить тише при виде стоящего у сестринского поста Уэйна. Я скучал по тебе, но вижу, ты нашла мне достойную замену. А знаешь, он ничего так, но на мой вкус слишком деловой. Спрыгивает с кушетки подходит ко мне вплотную. Много переживаешь, Лея? Я зажмуриваюсь и слышу прямо около своего уха. Душевные терзания превращаются в угрызение совести. Загонишь ты себя в могилу своей любовью. Рядом со мной открывается дверь и меня передергивает от неожиданности. Прикладываю обе руки к груди чувствую учащенное сердцебиение. «Ты должна лежать, Лея!» Уэйн кладет снимок на стол, берет меня под руку и ведет к кушетке. «Пока я все заполняю, будь добра, полежи!» Мне надо еще раз посмотреть твои снимки. Как маленького ребенка укладывает, поправляя на ногах плед. Я не очень надеюсь, что он скажет что-то типа «Кто здесь был?», но и так понятно, что Юджина не существует в этом мире. «Ты сейчас разговаривала с ним?» Неожиданно поднимает голову от записей. «Из-за него забилась в угол?» «Да», — говорю дрожащим голосом. «Я сошла с ума?» Уэйн долго смотрит мне в глаза, Снимает очки и кладет их на стол. Отбросив ручку в сторону, он прикрепляет снимки к неготоскопу, включает его и хмурится. Затем качает головой и поворачивается ко мне. «Нет, это не сумасшествие. Я в этом уверен на все сто процентов. Все, что угодно, но не это. Знаю, что ты не понимаешь в снимках, но то, что я вижу, вообще не поддается никакому медицинскому объяснению». «У тебя все выглядит так, будто ты никогда не была в коме. Все эти участки задействованы, будь то промежуточный мозг или мозжечок. Я...» Он давит себе на глазницы, устала, растирая веки. «Я хочу исключить опухоль. И тогда все объяснимо». «Я уже ничего не понимаю. Можешь говорить доступным языком?» Я потерялась в своих мыслях. «Юджин, не твое альтер-эго. И не шизофрения». Он показывает на неготоскоп. Мне нужен снимок, где я четко увижу, что происходит. Он сдирает с плоскости снимок и швыряет себе на стол. Я не могу просто так вскрыть тебе голову и искать, где эта тварь спряталась. Он в сердцах отталкивает ручку, сминает листок со всем написанным. Может, есть еще варианты, как посмотреть? Мне становится плохо. Виски снова сжимает а я поворачиваюсь на бок. Он откидывается на стул и начинает вертеться. Нога ударяется о ножку стула, мужчина крутится в обратную сторону. Чувствую, что моя жизнь превратилась в череду фактов, в которые приходится верить или отметать по разным причинам. Я превратилась в звезду перед возрождением, затягивающую в себя все самое ужасное. Что случается после? Она взрывается и разлетается по всей вселенной. «Что он сказал тебе?» — резко спрашивает Уэйн. «Что ему надо?» «Скучает». Смахиваю слезу, поднимаясь с кушетки. «Мне уже лучше. Поехали домой. Я, правда, не знаю уже, где именно он находится, и мне все равно. Слежу за тем, как он, оказывается, тут же около меня, помогает слезть. Я высплюсь, приведу себя в порядок и готова ко всему. Я хочу попробовать еще кое-что». Необходим перерыв хотя бы в несколько дней, боюсь облучить тебя. Помогает мне обуться, надевает на меня свое пальто. У меня нет слов. Видя его отчаяние, мне становится еще хуже. Особенно, когда мы заворачиваем за угол, и я вижу Юджина. Никто его не видит, только я. И, естественно, в нормальной ситуации любой задастся вопросом, почему, когда на улице метет, этот мужчина стоит в одной футболке. Прохожу мимо него, ненавидя его улыбку, то, как он следит за мной. Глаза слезятся. Хочу оставить их на момент, когда останусь одна. Мы выходим из больницы, садимся в машину и едем к его дому. Моему второму дому. Уайлд укрывает меня сверху пледом из больницы. И всю дорогу, что мы едем, я лежу в полудреме. Они ввели мне успокоительное. Хотелось просто сдохнуть прямо в этой машине и больше не мучиться. Не задавать себе вопросы и не искать на них ответы. Остаться в одиночестве и испить эту чашу до дна. Свет, горящий на втором этаже, в самой дальней комнате настораживал, но не удивлял. У меня вообще редко бывали счастливые дни, когда все звезды сходились. Паула вернулась, а это означало только одно. Счастливое лицо невесты. Уэйн практически безразлично посмотрел туда же, куда и я. Припарковал машину и помог мне выйти. Я думала, что он оставит меня на пороге, но мужчина не собирался этого делать. Как только за нами закрылась дверь, он подхватывает меня на руки и несет по лестницам вверх. — Уэйн, милый! — Паула выглядит безупречно. Отглаженный брючный костюм и прическа, будто на улице неглубокая ночь. — Что у вас случилось? Я хотел ответить, но Уэйн проносится мимо нее, даже не обратив внимания на этот вечно несчастный взгляд, направленный на него. «Думаю, ты ужасный жених. У меня снова начинает болеть голова, поэтому я зажмуриваю один глаз, сосредотачиваюсь на докторе. Не знаю, как она терпит твои выходки и надолго ли ее хватит, но на ее месте я бы уже тебя давно бросила. Я бы не позволил тебе себя бросить». «Не наш вариант». Он кладет меня на кровать, и как только начинает стягивать мою обувь, заходит Паула. «Принеси воды, надо запить таблетки «Х-хорошо». Она застревает в дверном проеме. «Ты сказал воды?» «Именно так и сказал», — отвечает он, не глядя на рыжую. «Мне не нравится, как он ведет себя с ней, и прямо сейчас я не совсем в форме для высказываний». Воспользовавшись случаем, он подтыкает под меня одеяло, начинает закрывать все окна шторами, убирает все, что лежало на столе и роется в лекарствах. Она пытается помочь, — говорю ему, высовывая нос из-под одеяла. — Я в этом не нуждаюсь. Ему неприятен разговор, он показывает это всем своим видом. В комнату забегает девушка и никак не знает, куда поставить стакан. Я завернутая в кокон одеяло, так что не видно рук, а доктор сосредоточен на выборе лекарств. Паула мечется, в итоге ставит стакан на край стола и становится рядом с Уэйном. И вот в этот момент я поняла, что чувствую его. То, насколько он раздражен, как внутри него, как в вулкане, закипает магма. Он упирается ладонями в стол, делает глубокие вдохи и не двигается. «Паула!» Резко вскрикиваю, высовываясь еще больше из одеял. «Я так рада тебя видеть!» Вытаскиваю руку и тяну к ней. Надеюсь, поездка была плодотворной. Краем глаза ловлю, как резко повернулась голова Уэйна в нашу сторону. «Привезла тебе невероятной красоты платье подружки-невесты. Столько магазинов обошла, и оно самое лучшее!» Она поворачивается к Уэйну. «Кстати, пригласительные уже разосланы!» Она боится его потерять, поэтому заламывает пальцы и старается всеми силами выслужиться перед ним, показать, что она может быть достойной его. «Ты видишь, чем я занят?» Он резко разводит руки в стороны, зажимая между пальцев таблетки. «О каких пригласительных речь? Какое платье, Паула? Ты вообще в своем уме? Посмотри на ее бледное лицо!» Обида, с которой она покидает эту комнату, как соскочила с кровати... Это слишком жестоко по отношению к ней. И пусть у меня нет доверительных отношений, да я попросту не знаю ее, но вот так грубо. — Зачем ты с ней так? — спрашиваю доктора. Он подносит к моим губам таблетку и дает запить водой, принесенной Паулой. — Я отменю свадьбу. Возьмем еще перерыв. Он берет в руки тот самый блокнот, с которым постоянно шатается, открывает его и начинает что-то писать. «Несмотря на обещания. До тех пор, пока не пойму, что с тобой все хорошо. А там уже будет видно». «Будет видно? Что с тобой?» «Взрываюсь я. Она принимает меня в твоем доме. Ни единого раза не устроила концерт. Носится с моими вещами. Этого мало, чтобы заслужить хорошие отношения Она молодец, я рад. Но это не она должна принимать тебя в моем доме, а я. Именно так и поступаю». «Сейчас у меня есть дело важнее какой-то свадьбы». Он вытаскивает стетоскоп, дует на него, согревая, и касается им чуть выше левой груди. «Это твоя свадьба, а не какая-то там. Ты ищешь причину, лишь бы не жениться». Выставляя перед его лицом палец, он его тут же перехватывает и прижимает ладонь к губам. «Да, ищу. Только был бы очень рад чему-то более приятному, чем блондин, появляющийся рядом с тобой». Он опускает ладонь, поднимает мою кофту до груди и внимательно слушает, сдвинувшись чуть выше. Касается моей нежной кожи. Тело реагирует, соски заостряются. Он замечает этот момент и сжимает челюсть, убирая пальцы ниже. «Не хочу быть причиной вашего расставания. Мне и так хватает трагедии в жизни». Наклоняюсь к нему ближе и провожу ладонью по его щетине. «Я знаю, ты переживаешь, что я умру». Так, скорее всего, и случится. Но мне не привыкать. Я несколько лет была в своем мире. Заставляю его смотреть на меня. Вспомни свою клятву. Ты обещал довести все до конца. Я никуда не денусь. Ты найдешь причину моей болезни, и все закончится. Для тебя и для нас. Ой, натворачивается, поморщившись. Убирает стетоскоп в выдвижную полочку и встает. Не хочу даже думать об этом. Ты не умрешь. Мужчина хмурится. «Придут анализы, я поищу варианты». «Боюсь, от тебя это не зависит». Взгляд падает на вошедшую из открытых дверей фигуру мужчины, застывшую прямо напротив нас. «Я не буду с тобой, Уэйн, даже если ты отменишь свою свадьбу». Уайлд следит за моим взглядом, направленным, как ему кажется, в пустоту, но Юджин доволен моим ответом, хотя мне плевать. Как только комнату покидает раздраженный доктор, тоже делает и мое видение. Оставшись в полном одиночестве, я плотнее заворачиваюсь в одеяло и поворачиваюсь на бок. Как сказать о том, что любишь так, что сердце готово остановиться? Он должен сдержать свое слово перед ней, иначе сам к себе потеряет уважение. Мне жаль рыжеволосую красавицу, жаль доктора и себя». Я устроила такие разрушения, справиться с которыми не под силу никому. всё будто крутится вокруг меня. Я закрываю глаза, усталость берет свое. Только слова Юджина не покидают меня. Душевные терзания превращаются в огрузение совести. Загонишь ты себя в могилу своей любовью? Загоню, как только потеряю его».